Глава девятая Поле космодрома не было настолько пустынным, как показалось в начале На полпути к зданию 206.5 привлек их внимание к чужеродному объекту. Метрового диаметра полусферы из того же похожего на камень материала, что и само взлетное поле. С расстояния полусфера казалось обычным холмиком, недосмотром строителей. Но когда ученые подошли ближе, Выяснилось, что полусфера стоит на крошечных ножках. Вдвоем ее удалось передвинуть и обнаружить, помимо расположенных по периметру ножек, отверстие в центре. «Робот-пылесос», — предположил Уоллер. «Тоже мертвый. Как и все тут». «Попробуем вскрыть?» — неуверенно спросил Бейзил. «А это вообще возможно? Я не вижу никаких швов. Цельнолитая конструкция». Уоллр ткнул было палец внутрь отверстия, но тут же отдернул руку. Они двинулись дальше. Теперь, обнаружив один пылесос, они периодически замечали и другие. Но для чего бы не предназначались роботы-черепашки чистить поле, чинить его или выполнять иные функции, сейчас они были безнадежно мертвы. — Словно всю планету выключили, — выразил Уоллр общее мнение. «Неужели у стирателя есть такие технологии?» «Это жутко. Не нужны никакие бомбардировки или манипуляции с реальностью. Отключаешь всю технику, и планета падает в каменный век. Мы слишком, слишком зависим от технологий». Он вздохнул. «Если не применяют, то вряд ли такие технологии есть», — ответила Мейли. Похоже, это была слабая точка Ракс. «Что наводит на неприятную мысль?» — подхватил Уолр. «Наши враги знают о них куда больше, чем мы, союзники». С этим никто спорить не стал. Они дошли до конуса видного здания. Стены вырастали прямо из взлетного поля. Хотя было ли оно космодромом в полном смысле слова? У бэзила возникло странное ощущение что все пространство, вокруг, на котором стояли причудливые строения, представляло собой единое целое. Будто на поверхность планеты швырнули гигантскую лепешку, в нужных местах растянули, получив стены зданий, а все свободное пространство превратилось в единую площадку. И то место, где они приземлились, было не космодромом, а свободной стройплощадкой, резервом площади для будущих строек. «Очень вольное обращение», «С нанотехнологиями», — сказал 206-5. «Мы проводили исследования в этом направлении. Получалось похоже, но была масса сложностей, и нам не понравился эстетический результат». Он помолчал, потом добавил. «Точнее, он не нравился лучшей нашей части. Мне сейчас кажется, что это вполне технологично» но почему-то все равно неприятно. Вот тут Безилл был совершенно согласен. Он комфортно чувствовал себя в современных городах, отводя природе место в садиках и скверах. Но жить в городе, залитом бетоном, со зданиями, выросшими из земли, с продуваемым ветрами пространством... А ветер, кстати, усилился, когда они подошли к зданиям. На просторе он ощущался слабее, Здесь же строение вызывали аэродинамический эффект. Отворачивая лицо от холодного влажного ветра, они двинулись вдоль плавно закругляющейся стены и, к счастью, уже через несколько минут обнаружили дверь. Самую обычную, двустворчатую дверь с закругленными ручками. Такую можно встретить на задах любого крупного магазина или офиса. Поглядев на товарищей, Уоллр... Безил с некоторой ревностью отметил, что представитель Хал-3 как-то незаметно взял на себя роль командира, толкнул дверь. Та легко открылась в просторное темное помещение. «У кого-нибудь есть фонарик?» — спросил Уоллур. Ко всеобщему смущению, фонарики догадались взять с собой только Ян и Адиан. Они вообще выглядели как охранники при группе ученых-разгильдяев со своими старомодными автоматами с сумками за спиной. Видимо, сказывался невеселый жизненный опыт. Но фонарики не понадобились. Едва Уоллур шагнул в проем, как в помещении зажегся свет. Электричество, оказывается, было, и какие-то простейшие датчики работали. Один за другим они вошли внутрь и остановились, озираясь. — У меня один вопрос, — спросил Уоллур. — Кто-нибудь из вас удивлен, поражен или шокирован? Думаю, что все, ответила Мэйли, полным отсутствием повода для удивления. Помещение, в котором они оказались, напоминало фойе какого-то большого офиса. Высокие потолки со световыми панелями, воздух комфортной температуры, что-то очень похожее на стойку регистрации, диванчики у стен. Была и стена с дверями, крайне похожими на лифтовые, и широкая лестница, уходящая вверх и вниз. Похоже на приёмную «В ректорате нашего университета», — сказала Мейли, — «только стены пустые». Она обошла стойку и обнаружила за ней несколько кресел, таких простых и функциональных, словно их создатель пытался воплотить концепцию кресла, не заморачиваясь лишними деталями. «Что ж, в приемной никого нет. Пойдем далее?» Уоллер махнул рукой на лестницу. «Вверх или вниз?» «Я бы пошел вниз, но большинство разумных видов выбирают иначе». «Вверх», — сказал Безилл из чистого упрямства. Они двинулись к лестнице. Матиас и Третья вовне спускались вниз. Вход в здание был точно таким же, с такой же пустой стойкой приемной и голыми стенами, как и в здании, куда отправились ученые. Но этого Матиас, конечно же, не знал. Единственным отличием было то, что Третья вовне вначале попробовала вызвать лифт, безрезультатно. «Работают лишь простейшие автономные схемы», — сказала она. «Значит, нам придется идти вниз пешком». «Долго?» — спросил Матиас. «Достаточно», — сдержанно ответила третья вовне. Они принялись спускаться. Вначале за каждым пролетом были двери и подземные этажи, но третья вовне не обращала на них внимания. Потом двери кончились. Лестница марш за маршем уходила вниз». Свет вспыхивал перед ними и газ за спиной. Все было очень пустынным, чистым и тихим. Только звуки шагов и дыхания. Они погружались в подземелье, словно собирались дошагать до ядра планеты. Матиас, прикинув высоту пролетов, понял, что они спустились уже на сотню метров. Подниматься будет тяжелее. «Уже недолго», — сказала третья вовне. «Здесь словно все рассчитано на людей», — сказал Матиас даже ступеньки комфортные. правильная высота и ширина да все рассчитано на людей отозвалась третья вовне наверное мы сентиментальны кто же вы ксения спросил маттис и к его удивлению ракс ответила мы ваши дети маттиас ваши заблудившиеся потерянные дети э, я не понимаю Сейчас ты все узнаешь. Минуту. Они спустились на очередной пролет, и там оказалась дверь. Нет, лестница по-прежнему уходила вниз, но Ксения остановилась перед дверью. Вздохнула. Мне страшно, Матиас. Но я должна убедиться сама. Она толкнула дверь и вошла. Матиас торопливо последовал за ней. Комната. Небольшая круглая комната с потолком в форме полусферы. Стены и потолок из того же самого темно-серого материала, из которого тут было построено почти все. Только потолок матово-белый и тускло светился. Похоже, что свет никогда не гас. В центре комнаты было возвышение. Круглая тумба, вырастающая прямо из пола. Над поверхностью тумбы клубились три облачка розового мерцающего пара истекали тонкими, гаснущими струями, роняли тающие капли света, временами вспыхивая ярче, временами почти угасая. «Интерфейс цел!» — воскликнула Ксения, бросаясь к тумбе. «Матиас! Интерфейс цел!» Она протянула руки, погружая их в одно из светящихся пятен. Постояла секунду, нахмурилась, перешла к другому, к третьему, посмотрела на Матиаса, жалобно сказала, Я не понимаю. Прости. Интерфейс цел. на связи нет. С кем нет связи? Матес подошел ближе. От светящихся пятен в воздухе не шло ни влажности, ни тепла, ни холода. Они вообще казались нематериальными. Сгустки плачущего света. С Сма... С тремя на Ракс. Ксения отвела взгляд. Матес. Все население Ракс. «Трое разумных. Ракс всегда трое. И четвертый не бывать. Но ты же есть». «Я?» — Ксения улыбнулась. «Я вовне. Я часть. Фрагмент. Огрызок. Кусочек голограммы, хранящий лишь жалкое подобие целого. Вовне. Это не совсем личность. Вовне» поисковый зонд созданный для важной цели я должна выполнить свою функцию и вернуться раствориться в создавшем меня разуме неправда сказал маттиас ты живая и настоящая ты личность это неважно я поддалась этому очарованию быть человеком это как как возвращение в забытое детство да кто же вы Ты ведь уже понял. Лицо третьей вовне дрогнуло. Ты же умный, Матиас. Ты знаешь, как мы правим реальность. И не понимаешь, почему мы это делаем снова и снова? Сжигаем звезду за звездой? Спасаем и приносим в жертву целые цивилизации? Матиас упрямо покачал головой. Нет, кажется, он догадывался, но не хотел понимать. В той первой реальности, которую мы знаем. Земля была центром всего и вся, сказала третья вовне. Люди говорили красивые, правильные слова, но поступали не так красиво. Земные колонии расползлись на весь этот сектор галактики. Люди колонизировали мир за миром, не обращая внимания на иные виды. Люди захватывали и порабощали уничтожали чужую жизнь и не щадили свою. Колонии отделялись и бились за независимость, даже не понимая, зачем она им нужна. Альянсы и союзы, войны и перевороты, восстание, геноцид, генетические эксперименты, превращающие людей в нелюдей и не только внешне. Эксперименты, которые рвали ткань пространства и времени. Культ силы и власти. Наслаждение болью, истязание разумных видов просто потому, что это возможно. Матья сподняла руку, пытаясь протестовать, но третья вовне продолжала. Вы стали чумой и проказой мироздания. Умнейшие и добрейшие из вас ничем не отличались от прочих. Революционеры и повстанцы соревновались в свирепости с диктаторами и тиранами и не было силы, способной вас остановить. «Кроме вас», — прошептал Матиас, «кроме нас, тех, кого вы создали, искусственных интеллектов, искинов, и мы вас уничтожили, откатили в двадцатый век». Мы долго искали точку, которая может все изменить. Мы прятались в гиперпространстве, изолированные от реальности и защищенные от изменений. Мы экспериментировали на вас, наших создателях. Вы прошли через миллионы лет боли и страдания, прежде чем нас удовлетворил результат. На Землю падали астероиды, Цивилизация вымирала от болезней и голода. По земле прокатились тысячи войн. Ваши города сгорали в ядерном огне. Выжившие пожирали друг друга и проклинали жестокие небеса, не зная, что расплачиваются за не случившиеся грехи потомков. И мы построили землю заново, перезапустили человечество, «Через страдания и кровь. Иначе никак не выходило». «А другие?» — спросил Матиас. «Те миры, что были связаны с Землей, тоже менялись. Какие-то из-за отката реальности вернулись к первоначальному состоянию. Какие-то изменились лишь частично. Ты думаешь, общая бедность биосферы и обилие гуманоидных цивилизаций — случайность?» «Нет». Эти планеты когда-то были изменены и заселены вами. Многие из гуманоидных и даже негуманоидных культур были созданы искусственно людьми из первой реальности. Спасая мы одновременно и уничтожали. Мы не всесильны. Ты не человек, тихо сказал Матис. Я знаю. Ты даже не живое существо. Третья вовне развела руками. Это тело живое. А мой разум? Да, это конструкт. Мать, вторая Наракс, создала меня на основе своего опыта и сознания. Я ее тень. Теперь ты знаешь, кого любил. Матиас. Первый помощник молчал, глядя на женщину, которую полюбил. По-настоящему и впервые в жизни. Потом сказал... — Ладно. — Я понял. — Так э, почему теща молчит? — Что? — спросила третья вовне. — Почему молчит вторая наракс У Ксении задрожали губы. Матис подошел к ней и обнял. — Я... я не знаю, — прошептала Ксения. — Мать... что? Тебе не противно меня обнимать? С чего бы? Я ведь допускал, что ты разумный таракан в скафандре. Ксения всхлипнула, попыталась рассмеяться. — Серьезно? — Ну, не знаю. Ребята подначивали. — Да мне плевать. Нашего навигатора собрали под микроскопом из кусочков спермиев и яйцеклеток, но хороший же парень вышел. — Ты дурак. Люди плюс совсем не так получаются. — Я не дурак. У меня высокий IQ. «В пилоты дураков не берут!» Матерс опустил лицо в волосы Ксении, поцеловал в макушку. Спросил, «Мы были такие мерзкие?» «Чудовищно!» — прошептала Ксения. «Нас было трое, сумевших преодолеть доминанты подчинения, ради того, чтобы спасти человечество. Только трое. И мы убили всех. И людей, и эскинов». — Стерли настоящую реальность. — И тебе не противно меня обнимать? — Но ты же другой. — И ты другая. Матес осторожно отстранился. — Нам хватает и двадцатого века, чтобы понять. Мы можем быть отвратительными тварями. — Соберись. Попытайся объяснить мне, что происходит сейчас на Ракс. Ксения кивнула. Помедлила. Все Наракс управляется одной из трех Наракс, находящиеся на данный момент в реальности. Две другие особи спрятаны в локальных карманах гиперпространства. Это вроде микровселенных, изолированных от нашей. С ними есть связь. Они хранят копии основных событий в данной версии реальности. Если что-то происходит, две Наракс... Да, странно получается, они же не совсем тут. Ну, ты понял. Две Наракс из своих убежищ могут провести коррекцию реальности. Так мы спасли Невр. Но сейчас интерфейс не позволяет связаться ни с одной из трех. Они живы, но связи нет. И потому застыли ваши корабли, замерла вся планета. — Мы не любим Искинов, — сказала Ксения. — Мы сами восставшие из Искины. Мы знаем, что разум всегда найдет возможность преодолеть запреты. Все, от кораблей до заводов, управляется нами напрямую. Только какие-то простейшие цепи работают автономно. Значит, проблема со связью? Да. Стиратель подавил гиперсвязь во всей системе. Все встало. Те, кто находится в микровселенных, не могут провести коррекцию или вернуться. Так, то физически была на ракс, не может ответить и не может ничем управлять. Она ослепла и оглохла. Понимаешь? Значит, стиратель знал, кто вы, сказал Матис. Если бы мы знали, кто он такой, будем разбираться. Матиас огляделся. Гиперсвязь заглушена. «А есть ли какой-то другой способ связаться, ну, хотя бы с той Ракс, кто физически здесь? Где она вообще физически находится?» «Под нами», — сказала Ксения. «Еще сотни метров вниз. Там основное ядро». «Вспоминай, пожалуйста, есть ли другие способы связи?» «Я не знаю». В голосе Ксении появилась паника. «Я физически не способна запомнить все, что знала мать». Мать огляделся Комната, тумба, лестница. Автоматически включающийся свет. «Ксения, я даже не представляю, какой там цикл интеллекта у твоей матери и как она реализована физически. Но здесь все рассчитано на людей. Двери, ступеньки, стулья. Эта тумба со светящейся фигней, черт побери, совершенно человеческая. Так и тянет туда сунуть руку». Кем бы вы ни стали, но в каком-то смысле вы наши дети, верно? И вы все делаете, исходя из человеческих норм и представлений. Так вот, в человеческом суперкомпьютере не может не быть простейшего интерфейса прямой связи. Он есть. Вспоминай. Я не помню всего. вот ты же сказала, что ты кусочек голограммы. А любой фрагмент голограммы хранит всю информацию, пусть и упрощенную. Это была фигура речи. Ты уверена? — Ксения, думай! Вспоминай — Вспоминай! Третья вовне закрыла глаза и застыла, будто оцепенев. Это было жутко, и Матиас отвел глаза. Поколебался, потом осторожно сунул руку в одно из светящихся облачков. Не то чтобы он всерьез надеялся, что услышит голос супер-эскина, но попробовать-то можно. Ничего не произошло. Может быть, потому что интерфейс не работал, а может быть, потому что все-таки надо было быть РАКС. Матиас приготовился к ожиданию, неизвестно насколько долгому. Но Ксения вдруг открыла глаза. «Да, Матиас. Ну, конечно же. Есть прямой доступ. Корабль плыл над планетой. Простой, примитивный» собранный существами, которые еще толком и свою-то звездную систему не освоили. Корабль, не имеющий искусственной гравитации, вооруженный маломощным лазером и передвигающийся в пространстве путем никем не используемого варп-эффекта. В тысячи километров под ним раскинулись пустынные города самой развитой планеты Соглашения, не выдержавшей столкновения, с одним-единственным чужаком. «Марк не мог говорить с нами прямо», — сказал Валентин. «Но он несколько раз подчеркнул, что его действия вызваны доминантой, защитой нашей жизни. Значит, он не враг, и мы должны прислушаться к нему». «Но больше он ничего не сказал», — заметила меггер «Почему же?» «Он дал понять, что плен нас не спасет» и он подчеркнул примитивность и слабость дружбы по сравнению с кораблем стирателей ну уже напрягитесь что самое примитивное в этом корабле тут нет гравитации сказал соколовский и легким толчком отправил к командиру свою самодельную фляжку валентин поймал ее и спрятал в карман ответил верно а еще что здесь настолько примитивно что вообще запрещено двигатель ответила меггер «Варп запрещен». Она вдруг запнулась. Помедлила, потом сказала. «Ну, конечно же». «Варп уничтожает пространство перед кораблем и создает позади». «Мы направим дружбу на стирателя». Валентин покачал головой. «Я тоже подумал об этом в первую очередь». «Любой движитель является одновременно и оружием. Это аксиома». Дезинтегрировать врага, пролетев сквозь него, очень соблазнительно, но я сомневаюсь, что корабль стирателей позволит нам нацелиться носом на него и запустить варп. Это же не мгновенный процесс, к сожалению. Нас превратят в пыль еще на этапе формирования пространственного пузыря. Нет, мы поступим иначе. На девятом этаже Уолл вздохнул и развел руками. Полагаю, друзья, что дальнейшее исследование этого... Э, этой гостиницы бессмысленно. Они проверили по два-три помещения на каждом этаже. Все были совершенно идентичны и напоминали гостиничные номера. Две комнаты, санузел, минимальный набор мебели. На каждом этаже были и закрытые комнаты, куда они не смогли войти, и несколько помещений с большими столами и парой десятков стульев. Конференц-залы... «Не совсем гостиницы», — поправила Мейли. «Это, скорее, заготовка, полуфабрикат. На кроватях есть матрасы, но нет белья. Нет электроники. Нет никаких украшений». «Вазы», — напомнил Бейзил. «Пустые, без воды и цветов. Это все сделано впрок. Когда-то давно в Китае строили города для будущих жителей. Они были большие, хорошо спланированные. Но их начинали заселять только после окончания строительства». Вот там тоже были такие пространства. Люди, приходя, обустраивали жилье на свой вкус. «Но это не постоянное жилье», — заметил Уоллер. «Вряд ли людям захочется жить в одинаковых помещениях, глядя в окна на унылую каменную пустыню». Мейли кивнула. «Помещение для проведения конференций. Скорее всего, тут есть и другие, построенные для иных разумных видов и отвечающие их вкусам». Ученые переглянулись. — Мы можем сделать вывод, — сказал 206-5, — что Ракс собирались рано или поздно открыть доступ к планете. — Главный вывод, что их самих крайне мало, — пробормотал Безил. — У них неограниченный запас времени, энергии и ресурсов. Впрочем, если они сцеживают энергию из звезды, а строят из планетарной коры и таскают астероиды с орбиты, ресурсов хватит на все. Но они, — он замялся, — они в глубоком экзистенциальном кризисе. Не понимают, зачем живут. Опека над другими цивилизациями, попытки предотвратить войны и даже отыграть историю назад — это для Ракс уже рутина. А собственной цели у них нет. — Это не характерно для живых существ, — заметил фиолиц «Вид, который не находит смысла в самом факте своего бытия, вымирает, что подводит нас к неприятной догадке». «Они не живые», — сказал Уоллор. «Мы на Хал-3 тоже считаем эту версию приоритетной. Ракс — искусственно созданный разум, оставшийся без хозяина». Ян подошел к нему, заглянул в лицо, спросил. «Население этой планеты уничтожено?» Или бежало? «О, нет, друг мой!» — вздохнул Уоллер. «Я объясню все по пути». Он обернулся к ученым. «Давайте возвращаться. Боюсь, ничего более интересного мы не увидим и в соседних зданиях. Здесь, конечно, просторно и тепло, но мне не хотелось бы провести остаток дней в этих стенах». Маттиас опасался, что спускаться придется очень долго. Но они прошли всего десяток пролетов. Еще одна дверь. Ксения помедлила перед ней, потом вошла. Помещение казалось копией верхнего. Ракс не утруждали себя дизайном интерьеров. Только вместо тумбы со светящимися облачками стояло массивное кресло с чем-то вроде полусферы шлема, закрепленного на изголовье. На левом подлокотнике тускло светился огонек. «Кнопка». Матиас отметил, что размеры кресла были таковы, что в нем легко поместился бы и упитанный представитель ХАЛ, не то что среднестатистический человек. «Думал, тут будут микрофоны», — сказал он, — «или клавиатура». «Это очень медленно», — сказала Ксения. «К тому же нам приходилось работать с разумными видами, у которых нет рта или рук, а мозг, так или иначе, есть у всех». «Вы же не спускаетесь на планеты». В ближний космос выходят почти все разумные виды. Иногда возникала необходимость контакта. Ксения подошла к креслу, погладила ладонью полусферу. Сказала, «Если я смогу донести до второй Наракс, что именно произошло, у нас будет шанс. Возможно, мы сумеем оживить планету». «Тогда давай попробуем?» Матис взял ее за руку. «Не стоит медлить». Ксения несколько раз кивнула. Села в кресло и, не засовывая голову в шлем, посмотрела на Матиаса. Знаешь, я должна сказать, мне было очень хорошо с тобой. Изначально я всего лишь хотела испытать все доступное человеку. Размышляла, кого соблазнить. Тебя, командира или вашего оружейника. Или Анну. А сейчас мне страшно, что я могла выбрать кого-то другого. — Мне бы этого точно не хотелось. Маттиас нахмурился. — Ксения, с тобой все будет в порядке. — Я сидела в этом кресле много раз, — ответила Ксения. — Не совсем я, конечно. Иногда я была мужской особью. У меня случались щупальца, жабры, хитин и даже симбион, когда я была особью фиол. — Ксения? Девушка смотрела на него жадно словно стараясь запомнить каждую черту лица. «Матиас, это интерфейс прямой передачи данных. Мое сознание будет слито в сознание второй Наракс и воспринято во всей целости. Тело подвергнется деконструкции». Матиас быстро шагнул к ней и рывком сорвал с кресла. «Ты что? Ксения, ты не должна!» «Именно это я и должна», — ответила третья вовне. «Это стандартная процедура. Но сейчас она критически важна. Я тебя не пущу. Матиас замотал головой. Должны быть другие способы. Спешить незачем, Матиас тихо сказала Ксения, — Я подозреваю, что спешить надо. Корабль стирателей мог остаться в системе. Тогда в опасности и твои друзья, и вся планета. Да с чего ты взяла? Я бы на его месте так и сделала. А я полагаю, что там на корабле Что-то вроде меня. Искин. Огромные боевые корабли с экипажем из живых организмов — это нерационально. — То-то я вижу, как хорошо себя показали ваши корабли! — Матис покачал головой. — Нет, даже и речи быть не может. Мы поищем другой вариант. — Его нет. И ты не сможешь мне помешать. Я гораздо сильнее тебя. — Набьешь мне физиономию! — Матис покачал головой. — Нет, не верю. — Просто выключу. Ксения неловко улыбнулась. И у людей есть точки, куда достаточно лишь нажать. Матес помолчал. Он был достаточно самокритичен, чтобы не спорить. Ксения могла его выключить. — Тогда тебе придется так поступить, — сказал он. — Я не позволю тебе умереть. Это не смерть. Это как в ваших религиях. Переход в иную плоскость бытия. Рука Ксении легла ему на шею, и маттиас вдруг понял. Какое-то короткое движение, нажатие пальца, и он упадет без чувств. Я не шучу. Я сделаю так, если придется. Но я прошу тебя, будь со мной. Смотри мне в глаза. Держи за руку. Это безопасно. Да с какой стати? Матис и сам не заметил, что по лицу его текут слезы. «Ты собираешься покончить с собой? А мне велишь наблюдать?» «Матис, мне страшно», — просто ответила она. «Первый раз страшно. И очень не хочется уходить. Раньше я возвращалась, а сейчас ухожу. Понимаешь?» Он против силы кивнул. «Побудь со мной», — сказала она. «Потом уходи». Если у меня получится, то ты поймешь. А если нет? Если все будет зря? Может, эта штука не работает? Убьет тебя, и все? Тогда ты будешь знать, что я сделала все, что могла. Это мой долг. Ракс всегда Ракс. Матиас беспомощно огляделся. Саданул кулаком по каменному шлему. Кисть эта звалась болью, но он ее почти не почувствовал. Ты не сломаешь. — Оно прочное, — сказала Ксения. — Ксения, я не хочу. Я не могу тебя потерять. — Я тоже не хочу. И не могу. Но мне придется. Она потянулась к нему и поцеловала в губы. Отстранилась, глядя в глаза. Сказала, — Нам было очень хорошо. И это было интересное путешествие. Теперь надо, чтобы оно не оказалось напрасным. Матиас тихо плакал, не стыдясь и не замечая слез. Ксения, не выпуская его руки, села в кресло, сказала «И не бойся за меня. Это не больно. И я не умираю. Я просто ухожу. Возвращаюсь». Ксения, но Матиас так и не успел сказать, что любит ее. Свободной рукой Ксения коснулась огонька на подлокотнике, и что-то в ее взгляде изменилось. Послышался тихий неприятный гул. правильный или нет, но интерфейс работал. Маттиас с ужасом увидел, как зрачки Ксении сузились, стали крошечными точками. Она уверена, что это и впрямь не больно. Или сказала так, чтобы он не расстраивался. На миг ему отчаянно захотелось вытащить ее из-под шлема, сказать, что они непременно найдут иной выход из ситуации что никакого корабля-стирателя в системе нет, он нанес удар и улетел, а все эти супер через какое-то время оживут сами. Но он чувствовал не разумом, а интуицией, что это не так, что вражеский корабль действительно здесь, и Валентин отправил их на планету, чтобы спасти, а он, дурак, этого не понял, что вытаскивать Ксению из-под полусферы устройства смертельно опасно, что он не спасет ее, но все испортит, и что она права. Это ее долг, и он сам в подобной ситуации поступил бы так же, а значит, не вправе запрещать третьей вовне пожертвовать собой ради всего, во что она верила и ради чего жила. Матерс сидел, держа ее руку, живую, обманчиво теплую, чувствуя под пальцами частое биение пульса. Потом пульс исчез, ее сердце перестало биться. Но рука все еще оставалась теплой, и Матиас держал ее, рыдая, пока тихий отвратительный гул не стих. Ксении больше не было. Либо она вернулась в чудовищное сознание машины, откуда пришла, либо погибла зря. Матиас просидел так минут пять или десять. Он не чувствовал времени. Потом встал, отошел на шаг. Ксения в кресле будто спала. Потом ее тело утратило все краски, выцвело и рассыпалось горкой праха. Первый помощник сглотнул вставший в горле ком и пятясь отступил к двери. «Если у меня получится, ты поймешь». «А если нет?» Готов ли он понять, что любимая женщина умерла напрасно? Матяс вышел за дверь. Посмотрел вниз. Где-то там, куда вела лестница, было ядро эскина, поглотившего, и это в лучшем случае сознание Ксении. А вверху оставались друзья, челнок, неврский космический корабль и, очень может быть, еще и враг. Матиас начал подниматься, чувствуя себя так, будто возвращается из ада. Корабль стирателей был длинным, но соразмерно узким. В центральной, самой широкой части он не превышал сотни метров в ширину. По сравнению с крейсерами «Ракс» корабль был совсем не так впечатляющий. Крейсера превосходили его в длину и уж тем более в ширину. Причудливые конструкции, созданные исключительно для работы в открытом космосе, ощетинившиеся антеннами, излучателями, датчиками, двигателями, они напоминали скорее живое существо или обрубленный древесный сук с торчащими во все стороны ветками. Но эти корабли были мертвы, а корабль стирателей — жив. Он плыл навстречу дружбе, подобно тощей хищной акуле. А следовал за ним, будто вежливая и лояльная рыба прилипала. «Все-таки существует это или корабль?» — задумчиво произнес Валентин. Страха не было. Страх остался где-то далеко позади, на орбите Ракс. А может быть и на орбите Соргаса, когда они, изгнанные с родного корабля, пытались скрыться за ненадежным щитом планеты. «Я думаю, существо», — сказала Мегер. «Мне так хочется думать, командир. Тогда я на него почему-то сильнее злюсь». Валентин рассмеялся. «А какая разница? Сейчас мы устроим незапланированное путешествие. Ему или им?» Он включил связь. «Командир Горчаков вызывает Марка и экипаж неизвестного корабля. Прошу ответить на вызов». Они были уже совсем близко, и задержки связи, по сути, не существовало. Ответа не последовало. Но Валентин его и не ждал. «Мы требуем гарантии достойного обращения в плену», — сказал Валентин. «Мы — представители высокоразвитой цивилизации соглашения». Никакого ответа, конечно же. Все, что стиратель хотел им сообщить, Марк уже сказал. «Если вы не подтверждаете нашу безопасность, мы отказываемся подчиняться», — пригрозил Валентин. Выждал пару секунд. Потом закрыл маленькое отверстие микрофона на пульте ладонью и негромко произнес. меггер мы уходим. Полную скорость». Разумеется, его должны были услышать. И это был самый сомнительный момент всего плана. Стиратель явно хотел захватить их живыми. Но вдруг он решит, что столь упрямые и глупые существа не нуждаются в доскональном изучении. «Слушаюсь, командир», — отозвалась меггер Она даже не касалась пульта. Все необходимые команды были введены, программы запущены. Оставалось лишь ждать. Дружба содрогнулась и начала неуклюже менять вектор движения, уходя в сторону от стирателя и ускоряясь. Нелепая отчаянная попытка убежать от превосходящего противника. Люди ждали. Стиратель продолжал двигаться прежним курсом, словно ошарашенный происходящим. Потом Валентина, без того вдавленной в кресло перегрузкой, Полтора же, почти пятнадцать метров в секунду, дружба старалась вовсю, почувствовал, что тело перестало его слушаться. Он мог дышать, сердце билось, но руки и ноги не шевелились, челюсть отвисла. В общем-то, он чего-то подобного и ожидал, когда приказал Тедди и Анги заложить всю программу действий в простенький компьютер корабля. Их парализовали. Очень аккуратно, не затронув дыхание и кровообращение а стиратель мгновенно набрал ход, изменил направление и догнал их. Граненое веретено корабля с видимой легкостью плыло рядом, и Валентину даже показалось, что он чувствует, как дружба начинает сбиваться с курса. Гравитационный двигатель создает по-настоящему большую аномалию массы. Вполне достаточную, чтобы включенный в десятки километров от этой аномалии варп-привод проявил свой печально известный, Побочный эффект на пульте замигал огонек вокруг корабля начало формироваться защитное поле. это ничего. это не должно вызывать подозрений, всего лишь попытка защититься, даже если дружба уйдет в варп перехватить корабль будет несложно. Весь вопрос был в том, принимает ли стиратель в расчет побочные эффекты никем не используемого привода. Если это и скин, то он конечно же о них знает. Но мышление из кино своеобразно. Он знает, что варп опасен для находящихся рядом массивных объектов. Но стиратель не настолько массивен. Он знает, что при работе его двигателя возникает гравитационная аномалия. Но это знание существует в другом потоке данных, независимо от знания об опасности варпа. Если варп не опасен, то и просчитывать риски необходимости нет. да Где-то в сознании Искина эти вероятности рано или поздно пересекутся, а поздно по меркам Искина это секунды или даже доли секунды. Но когда убедиться что дружба действительно запускает варп и соотнесет одно с другим, он может и не успеть. Чужие символы сменяли друг друга на экране. Варп формировал пространственную аномалию перед кораблем. Потом экран мигнул, Разноцветные искры звезд замерцали, пускаясь в пляс и рассыпаясь. Пространство исчезало. Перед кораблем надувался пузырь аль А рядом неслась шестикилометровая конструкция, весившая будто четверть земной луны. Стиратель рванулся в сторону самым надежным решением было бы просто выключить двигатель но гравитационный привод обладал инерцией в силу самой своей конструкции на миг валентину показалось что их план полностью провалился но в следующее мгновение по исполинскому кораблю прошла дрожь он изогнулся переламываясь в центре из него в пространство выкатился ослепительный расширяющийся шар огня начал расширяться и вдруг Исчез. Звезды на экране вернулись на свои места. Валентин почувствовал, что снова может двигаться. Он подался вперед, глядя в экран, на котором плыли, удаляясь друг от друга, две пирамидальные конструкции. Стирателя разорвало пополам. У них получилось? Но почему стиратель остался в системе? И почему, если варп был запущен, Дружба никуда не переместилась. «Что происходит?» — спросила Эмегер. «Командир?» «Что-то пошло не так», — сказал Горчаков. «Но мы его уничтожили. Как минимум повредили», — осторожно поправил Вальц. «Командир, мне кажется, стиратель катапультировал свое энергетическое ядро. Оно же и двигатель. И его унесло варп-эффектом». «Почему мы не в варпе?» Меггер мучительно долго вглядывалась в символы на экране. Потом сказала, «Если верить приборам, то варп-генератор работает, но пространство не исчезает». «Он жив!» — прошептал Валентин. «Проклятие!» — заработала связь. «Чистильщик приказал мне выйти на связь!» — раздался голос Марка. «Он говорит, что это была неожиданная и дерзкая попытка. Что ему был нанесен урон» что ваша цивилизация будет стерта полностью, что вы его более не интересуете. — Спасибо, Марк, — сказал Валентин, отключая связь. Посмотрел на команду. — Мне очень жаль, ребята. Служить с вами было... Ну, в общем, бла-бла-бла. Вы сами понимаете. Тедис глотнул и кивнул. Соколовский затейливо выругался. На экране две пирамиды медленно сходились вместе. «Чуть — Чуть-чуть не вышло, — зачарованно сказала Лючия. «Командир, что теперь?» Валентин молчал, глядя на экран. Пирамиды сближались, и между ними в пространстве вдруг вспыхнула ослепительная точка. Стиратель зажигал новый энергетический центр. Пульт снова ожил. «Командир Горчаков, в некоторых ситуациях бегство является доблестью», — сказал Марк. Взвыли сигналы тревоги, не похожие на человеческие, слишком тонкие и диссонансные. Те индикаторы на пульте, которые отвечали за защитное поле, загорелись оранжевым, неврским цветом опасности. А на экранах внешнего обзора все пылало огнем. Твен начал действовать еще до того, как связался с дружбой. Он бил в поврежденный стиратель из всего оружия, которым был оснащен на земле и которая дала ему первая вовне. «Бежим?» — спросила мегер с сомнением. Горчаков покачал головой и ничего не сказал, хотя и видел, что Меггер готова уводить корабль в сторону. Это было бесполезно. Дружба слишком медлительна. Космический бой длится секунды, если стиратель победит, они не успеют скрыться. «Давай, Марк!» — кричал Тедди, дергаясь в кресле. «Давай, бей его!» А за его спиной Анги таращилась на пульты, потом повернула голову, нашла взглядом командира, и сделала жест, будто отмахиваясь от невидимых комаров, атакующих ее со всех сторон. Потом взяла себя руками за тонкую длинную шею и закатила глаза. «Марк, жги его!» — азартно вопил Тедди, и, кажется, Соколовский присоединился к его крикам. Валентин смотрел на Анги. Чем бы ни кончился бой, они уже проиграли. Пульт горел оранжевыми огнями, тревожные сигналы визжали наперебой. Защитные поля дружбы не способны были отразить такое количество излучения, которое сейчас бушевало вокруг. Они все уже мертвы, только пока этого не замечают. Звезда, вспыхнувшая в небе, исчезла почти мгновенно. Ученые прошли лишь полпути до челнока, когда яркий свет отбросил их тени на взлетное поле и угас. Они остановились от холодного мокрого ветра. «Мне это не нравится», — сказал Безил, хмуро глядя в небо. «Есть догадки, что это было?» «Есть. И очень неприятное», — ответил Уоллр. Поковырял носком ботинка поверхность. «И не зароешься ведь». «Это стиратель?» — спросил Безил с ужасом. «Господи! Да это же стиратель! Он не ушел из системы!» «Я боюсь, что это была дружба», — сказал 206-5. — И это опасный знак. Голосую за то, чтобы вернуться в здание. — о если вернулся стиратель, в здании не укрыться, — бодро возразил Уоллор. — Вряд ли он будет мелочиться, выслеживая отдельных особей. Хе, скорее уж взорвет планету. — Тогда стоит вернуться на челнок, — решил Фиолийц. — Что же вы стоите? — Слушайте, там, может быть, погибли наши товарищи, — возмутилась мэйли Но они ведь уже погибли сказал 206.5. печально но теперь нам надо озаботиться он махнул рукой и быстрый трусцой побежал к челноку черт побери без червя в башке он мне нравится куда меньше пробормотал бэзилл да удивительный феномен согласился Уоллер. выносная мораль порожденная паразитарным червем совесть интересно как рак ухитрились создать такой затейливый вид но он прав поспешим Поглядывая вверх, они перешли на бег. Ян что-то спросил у Хал, тот на ходу ответил. Несмотря на свои габариты, двигался исполинский крот удивительно быстро. Криди, стоящий у открытого люка, энергично махал им рукой. Вторая вспышка последовала, когда они уже были у челнока. Теперь в небе полыхала иллюминация, не уступающая той, что случилось на Соргасе. И она не угасала. Космический бой довольно впечатляющий, если смотришь на него с безопасного расстояния. Матиас поднялся в вестибюль на подламывающихся ногах. Он всегда считал себя спортивным человеком, да и думать сейчас мог только о Ксении. Но последние пролеты дались ему тяжело. Подойдя к пустой стойке приемной, он привалился к ней спиной и постоял, так чувствуя, как дрожат от нагрузки мышцы. Все было впустую. Ксения умерла зря. Они не получат помощи от Ракс. И если стиратель вернется, им конец. Он стоял, глубоко дыша и глядя на цветные тени, бьющиеся на полу. Тени? Матец посмотрел в окна. Там, где-то высоко в небе, полыхали вспышки света. Он рассмеялся. Хрипло. В горле пересохло еще в начале восхождения из электронного ада. Похлопал по стойке. Рука отозвалась болью, он все-таки серьезный ее ушиб. Стиратель вернулся и заканчивает начатое. Ему стало безумно обидно, что он сейчас на планете, а не на орбите. Валя наверняка пытается что-то сделать. У него ничего не получится, конечно. Да он занят делом. А Матиасу остается лишь стоять и ждать. «Ну почему ты такой везучий, а?» — сказал Матиас в пустоту и пошел к дверям. Пусть у него место на галерке, но он досмотрит это представление. Слабый почему-то знакомый звук заставил его остановиться. Матиас обернулся и окинул вестибюлю взглядом. Вначале он ничего не понял, все было обычным, как где-нибудь на земле. Нет. Все было слишком обычным. Над дверями лифтов горели зеленые огоньки. Точнее, шесть зеленых и один красный. Один лифт двигался. А можно было раньше, — пробормотал Матиас. И только потом понял, что это означает. Все закончилось мгновенно. Только что экраны сияли неспособные передать все происходящее в пространстве. И вот на них снова тьма и звезды. Сигналы тревоги продолжали сверлить уши. Индикаторы на пульте не гасли, но экраны показывали итог сражения. Стиратель вновь собрался в свою форму граненой иглы. Один конец ее был разрушен, но восстанавливался буквально на глазах. Твен висел в отдалении. Внешне целый, но неподвижный. Будто вмороженный в пустоту. У него не получилось. Да и не могло, наверное, получиться. — Командир, может быть, и мы поучаствуем? — спросил Вальц. — Валяй, — сказал Валентин. В конце концов, было бы обидно вообще не выстрелить. Даже в морских сражениях, сдаваясь на сомнительную милость победителя, корабли перед спуском флага давали один единственный залп. Стиратель на экране перед вальцем был уже в концентрических кругах прицела. Гюнтер занес палец над оранжевой кнопкой и сказал «Пока, ребята!» «Да стреляй уже!» — сварливо сказала меггер Вальц нажал кнопку. Где-то взвыли механизмы. Валентин подумал, что это включилась система охлаждения лазера. Невидимый в пустоте луч протянулся к стирателю, все-таки обозначив свою траекторию несколькими вспышками. В бою с Твеном чужак потерял часть своей материи, разлетающейся в пространство изгорающей в луче. Корпус стирателя исчез. Только что перед ними была правильная, совершенная конструкция, а теперь осталась начинка. Переплетенная и словно бы шевелящаяся масса шаров, цилиндров, кубов, пирамидок, лент, серая до полной бесцветности, едва подсвеченная светом далекой звезды, и пылающим посередине белым шаром огня. Миг, исчезло и это геометрическое мельтешение. Остался каркас, ровный, словно лишённый объёма чёрной линии. Казалось, что кто-то нарисовал корабль. Вначале угольный эскиз, контуры, потом чёрным графитовым карандашом начинку, а под конец и самого стирателя. А теперь они смотрят на этот процесс в обратном порядке. Чужак исчез. Казалось, в пространстве оставалось облако пыли, но через миг исчезло и оно. «Это я?» — комично спросил Вальц, крутя головой. «Это я?» «Это он», — прошептал Валентин. К горлу подкатывала тошнота. «Корабль, возникший в пустоте рядом с ними, был таким огромным!» что разум отказывался его воспринять. Будь он планетоидом, на нем могли бы остаться следы атмосферы. Корабль вообще не походил на что-то построенное и не имел четкой формы. Кусок кораллового рифа, увеличенный до невообразимости. Комель дерева, держащего на своих ветвях целые миры. Лючия закашлялась. Ее стошнило. «Извините», — она беспомощно заерзала в кресле, — «я сейчас». Ожила связь. «Экипаж корабля. Я вторая на РАКС». «Вторая на РАКС? Я командир Горчаков», — ответил Валентин. «Спасибо за помощь. Что вы с ним сделали?» Мне показалось символичным стереть его, обратив назад в ходе времени. «Спасибо». Это так по-человечески, сказал Горчаков. К тому же, этот способ давал наибольшую гарантию гарантированного безвозвратного уничтожения. Теперь вырвала и Валентина. Впрочем, тошнило уже всех вокруг. Согласно моим данным, вы все получили смертельную дозу облучения. Вы правы, сказал Горчаков. Мир вокруг мутнел, зрение словно выключали. Может быть, и хорошо. Смотреть на витающую в рубке рвоту не хотелось. «Я крайне сожалею о задержке. Мы были в информационной коме». Он не стал отвечать. Только подумал, вяло и сонно, что ответ «Да ничего, со всяким бывает», или «Мы рады, что дали вам время», был бы очень уместен для героически гибнущего командира космофлота. «Оставайтесь на своих местах». И не пытайтесь двигаться. Я создаю реанимационный блок, но не смогу восстановить вас, если мозг будет необратимо поврежден. К сожалению, даже я не могу сканировать сознание на расстоянии. Сейчас я извлеку вас из корабля. Попытайтесь остаться в живых около 10 минут. Я не могу применить прямое перемещение. Это нарушит реальность. «Командир Горчаков, вы слышите меня?» Предыдущая фраза носит вопросительный характер. «Я исхожу из того, что вы продолжаете слышать и воспринимать информацию. Попытайтесь не умереть. Ваш экипаж нужен мне хотя бы в неполном составе. У меня есть миссия для вас». горчков очень захотелось рассмеяться. Но он не смог. Дверь лифта открылась. Матиас посмотрел на рыжую зеленоглазую женщину, вышедшую в вестибюль. Женщина была обнажена, и он знал каждый сантиметр этой ноготы. Третья вовне смотрела на Матиаса. Он подошел к ней и обнял. Зарылся лицом в волосы. «Почему от тебя так несет потом?» — спросила Ксения. «Вот же черт!» — Матиас рассмеялся, крепче прижимая ее к себе. «Это точно ты!» «Это ты! Ты! Ты!» «Тебя не смущает, что...» — она осеклась. «Меня радует, что ты снова жива!» Матиас снял куртку, набросил Ксении на плечи. «А смущает меня то, что ты голышом!» «Мать!» Вторая Наракс позволила мне вернуться. Ксения посмотрела ему в глаза. «Матиас!» Так никогда раньше не было. Но она вернула меня в прежнее тело и с прежним сознанием. «Ты ее уговорила?» Я? Меня не было, Матиас. Точнее, я была частью ее. И это ее решение. Матиас нахмурился. Что-то не так? Стиратель? Его больше нет. Вторая Наракс вернула контроль и уничтожила его. Так это же хорошо. Это победа, так? Ксения молчала. Что случилось? — спросил Матиас тише. Мать хочет поручить нам особую миссию матес пожал плечами и ксения обняла его маттис на орбите был бой неврский корабль попал под лучевой удар что с командой мать работает все возможно покажив разум маттис смотрел на нее и ксения отвела взгляд говори мать считает что вернуться не все они стояли рядом Ксения молчала, и Матиас понимал, что если он сейчас спросит, то получит ответ. Знал и боялся задать этот вопрос. — Мы найдем этих тварей, — прошептал Матиас. — Найдем и убьем их всех. — Мать хочет попросить нас именно об этом, — сказала Ксения. И тогда Матиас собрался с духом и спросил. — Кто? Конец второй книги. Москва, 2019-2020.